Глава пятая. В принципе, все сходилось. Даже если не брать в расчет внешность, все-таки в королевстве немало светловолосых и голубоглазых дев, то вот манеры... Ела она очень аккуратно. Лепешки не кусала и тем более не рвала зубами, а отщипывала от них маленькие кусочки и только после этого клала в рот. Во время еды не говорила, да и жевала, не размыкая губ. Когда чихала, прикрывала рот рукой, при этом стараясь уменьшить шум. Всегда сидела прямо, не горбилась, руки держала в основном на коленях, не ерзала попусту и не суетилась. На явно надоевшие вопросы других дев отвечала сдержанно и с легкой улыбкой. Никому не грубила, не отмахивалась, но держалась на некотором расстоянии. Перед едой обязательно мыла руки, после полоскала рот, умывалась не только утром, но и вечером перед сном. Когда с ней заговаривал кто-нибудь из рыцарей, держалась уверенно, не краснела, не бледнела, выглядела и вела себя так, будто разговоры с ним — обыденное дело. Эти и еще множество мелочей складывались в определенную картину. Девушка никак не могла быть обычной деревенской девицей. Даже некоторые придворные дамы в замке короля вели себя более грубо. «Король Фредерик объявил похищенную принцессу Иоланту мертвой, напомнил Гильяму Ричард, второй рыцарь. Вильям сжал губы. Все знали о том, что случилось в соседней деревне не так давно. Ходило много слухов. Одни верили в то, что принцессу действительно убили. Другие считали, что отец сам избавился от оскверненной дочери. Третьи предполагали, что девушка просто сбежала из-под крыла тирана-отца и отправилась искать свою судьбу, не пожелав выходить замуж за престарелого жениха. Гильям вместе с королем как-то бывал в Ригоре на одном из турниров. Даже принцессу видел, но тогда она была моложе. Да и видел он ее лишь издалека, поэтому Гильям не мог с уверенностью сказать, она это или нет. «Даже если это не принцесса Иоланта, то явно какая-то знатная леди». Ричард кивнул. В любом случае, вряд ли это будет важно, учитывая, что знака на ее руке нет, добавил он, в его голосе слышалось разочарование. Гильям задумчиво прищурился. Я слышал, что знак можно скрыть, произнес он осторожно. Ты о северных ведьмах, уточнил Ричард. Я уверен, что это все сказки. То, что высечено судьбой, не может быть скрыто человеком, произнес он убежденно. Гильям не стал спорить. Он вспомнил женщину, которая так слезно умоляла его не забирать ее внучку. Могла ли старушка быть той самой ведьмой? Поразмышляв на эту тему некоторое время, Гильям решил оставить все на усмотрение короля. Главное — доложить. В отличие от него, его величество общался с принцессой аланты и видел ее вблизи, и не только с ней. Король знал в лицо всех аристократов ближайших королевств. Как и сказал сэр Гильям, спустя некоторое время показался королевский замок. Он стоял на возвышении, окруженный высокими стенами. Рядом протекала река, по другую сторону от которой был разбит город. Девушки в телегах, увидев место, где живет их король, ненадолго замолчали, а потом все дружно заохали и заахали. Караван наполнился громким, восторженным шепотом. Многие покраснели от волнения, явно предавшись мечтам о будущем невероятном замужестве. Даша тоже была впечатлена, но никак это выдавать не собиралась. Она лишь жалела, что у нее нет с собой телефона.